«Беги, Андрюша», — сказала Лена и легонько шлепнула сына. Андрюша побежал в группу, по дуге обогнув дядю. Лена и Слушкин переглянулись и молча вышли на крыльцо. «А ты, значит, теперь Снегирева, а не Анфимова?» Лена виновато улыбнулась. «А мне Андрюша говорил, — Тата Шушкина, Тата Шушкина!» А я думала, — Шишкина или Сушкина или Пушкина?